15 лет назад, в самом начале его работы в школе, с Романом Владимировичем случилась занятная история. В конце учебного года он, молодой учитель, должен был впервые в жизни принимать экзамены у выпускников, а накануне Роман Владимирович с приятелями до поздней ночи яростно резались в преферанс. И вот, когда последняя пуля уже подходила к концу, Роман Владимирович взял на амизере так называемый паровоз аж пять взяток. И оказался в крупном проигрыше. Друзья преферансисты посовещались и вынесли вердикт. Мы, Ромка, конечно знаем, что денег, чтобы расплатиться, у тебя нет. Стреляться, как в старых романах, мы тебя не заставим. Но ты за свой проигрыш сделаешь вот что: поставишь на экзамене первым пяти ребятам пятерки, как бы они ни отвечали. Все логично. Пять взяток, пять человек по пять баллов. И будем мы тогда вращать. Как уж ты это проделаешь, твоя забота. Все, а теперь расходимся. б а ь к и пара. Плохо спалось т о ю ночью Роману Владимировичу. Сложность его задачи была в том, что заветные пятерки нужно было проставлять не только перед сдавшим экзамены классом, но и перед строгой и внимательной комиссией, которая, конечно, будет тщательно проверять работу молодого учителя. Однако к утру он выработал план действий. На школьный двор он пришел за полчаса до начала экзаменов и увидел, что почти весь класс уже собрался. Ребята волновались, пересказывали друг другу материал, н а с к о л ь с т а л и учебники, обменивались шпаргалками, словом, все как обычно. Роман Владимирович заранее продумал, к кому из учеников ему надо подойти. Сначала он обратился к девочке, тихой троищнице. Подошел, поздоровался, спросил заботливо: "Ну как? Готовилась? Готовилась", пролепетала она. "Материал знаешь? Ну в общем-то". Тут Роман Владимирович подпустил т е п л е н к у в голос: "Я понимаю, конечно, что у тебя другие интересы, и физика тебе, как говорится, по барабану. Девочка, ты хорошая, и жалко, если случайно получишь плохую отметку." Это тебе многое может в жизни испортить. Поэтому давай договоримся, так. Ты заходишь в класс в первой пятерке. Отвечать будешь с а м о й п е р в о й А я тебе за храбрость бал другой накину. Ну кто бы отказался? Девочка просто расцвела на глазах. Она теперь была уверена, что у ж т р о й к а т о ей о б е с п е ч е н а Закивала и заулыбалась. Роман Владимирович, пройдя быстрым шагом мимо г р у п п школьников, как коршун на цыпленка, спикировал на другого т р о е ч н и к а Ну как? Готовился? Готовился. Материал, знаешь? Ну в общем-то. Роман Владимирович п о о т и ч е с к и обнял его за плечи. Я за тебя беспокоюсь. Ты мне давно нравишься своей самостоятельностью, упорством в отстаивании своей позиции. Думаю, надо тебе помочь. А то как бы ты не провалился с треском. Скажи, какой вопрос ты запомнил лучше всего? Законы Ома. Отвечал парнишка, густо покраснев. Вот и хорошо. Значит так, слушай, что мы с тобой сделаем. Заходишь в п е р в о й пятерки, берешь билет, как все. Но какие вопросы там будут, неважно. Готовишься к ответу по законам Ома. Отвечать выйдешь вторым. Сядешь передо мной. И п р о т я н е ш ь мне билет молча, а я уж сам тогда скажу. Ага, законы Ома. Сможешь их ответить? Смогу. Пролепетал т р о и ч н и к не веря внезапной удаче. Остальное было проще. Роман Владимирович подошел к каждому из трех лучших учеников класса и строго потребовал, чтобы он или она выходили отвечать в первой пятерке. А то начнете возле дверей друг за дружку прятаться, время тянуть. Нужно, чтобы весь класс видел, что вы, ребята, храбрые, готовились, материал знаете. Получите от меня моральную поддержку. Естественно, никто из них и не думал возражать. Затем Роман Владимирович прошел в учительскую и сидел там тихо, как мышка, выслушивая последние отеческие наставления более опытных преподавателей. Ровно в 8.20 приемная комиссия подошла к дверям класса. В коридоре, как стайка перепуганных в о р о б ь ш к о в сбились ученики. Как же изменился в этот миг облик Романа Владимировича! Это был уже не заботливый товарищ и не тихая мышка, а грозный рыкающий лев. Он даже стал выше роста. Голос его разносился по всему г у л к о м у коридору. "Ну, двоечники, собрались на расправу. Теперь-то вам придется держать ответ за каждое опоздание!" За каждую вашу несчастную шпаргалку, за каждую подсказку, терпели вас, терпели весь год, наконец-то и на нашей улице праздник. Все вам припомнится. Нечего тут глазами хлопать. Заходите. Начинаем. Разумеется, ребята задрожали еще сильней. Никто и не пытался приблизиться к звери класса. Ну что, до вечера так будем стоять? продолжал учитель голосом людоеда. Сейчас по журналу буду вызывать. Ну угад. Итак, кто у нас п е р в о й пятерки? Он на угад ткнул пальцем в классный журнал, назвал фамилию т р о е ч н и ц ы потом т р о е ч н и к а Так все пять учеников, с которыми он договорился заранее, прошли в класс в немалом беспокойстве. Члены комиссии разместились за столом. Роман Владимирович занял почетное место в центре. Прошло всего минут десять, как он снова подал голос. Сколько же можно так сидеть, похтеть? Поберегите время и свое, и ваших товарищей. Мы не можем ждать, пока вы тут диссертации напишете. А ну-ка, он назвал фамилию т р о е ч н и ц ы Иди отвечать. Обещаю за храбрость добавить т е б е бал. Девочка вышла на едва г н у щ и х с я ногах, села перед грозным экзаменатором, начала что-то мямлить, но тот почти сразу ее перебил. Ну что ты, словно кашу жуешь. Посмотри, мне еще целый класс опрашивать. Ты готовилась? Готовилась. Материал знаешь? Ну в общем-то. Ладно, я понимаю, что тебе физика нафиг не нужна, в технический вуз тебе не идти. ты всегда училась у меня на тройке, так что. а д м е т Куроман Владимирович нарочно не назвал слух. И выйдя из класса с колотящимся сердечком, девочка раскрыла дневник и к и з у м л е н и ю своему увидела там пятерку, может быть, единственную в ее жизни. Дальше прошел трюк с законами Ома. Второму ученику тоже не пришлось долго распространяться о напряжении и сопротивлении. И с и л е т о к а электрической цепи. Как только экзаменатор увидел, что тот начинает сбиваться, он остановил его. Хорошо, хорошо. Я вижу материал, ты знаешь. Ошибок в формулах нет. И проставил пятерку в ведомости и в дневнике. А когда обрадованный т р о е ч н и к прошел уже полпути до классной двери, Роман Владимирович вдруг его окликнул. Да, а второй вопрос билета. Я и забыл тебя спросить. Второй вопрос, т о ты знаешь? Знаю, п р о б л е я л мальчишка. Ну раз знаю, что все в порядке. Поздравляю со сдачей экзамена. Иди. И тот пули вылетел из класса. К этому времени члены комиссии, наблюдавшие за Романом Владимировичем, уже заметили некоторую, скажем так, оригинальность его поведения, но пока молчали. Зато дальше все пошло как по маслу. Один за другим выходили отличники, отвечали на оба вопроса билета. Получали заслуженные пятерки, а дальше их места торопились занять остальные ученики, привлеченные слухом о том, что экзаменатор в хорошем настроении, никого не валит. Вот про этих-то можно сказать словами Лермонтова: плохая им досталась доля, но так уж в жизни и и с т о р и ведется: кому пироги до да пышки, кому синяки д а шишки. Во всяком случае, в тот же день Роман Владимирович смог отчитаться перед приятелями, что пять пятерок подряд он в начале экзамена поставил. Значит, за проигрыш расквитался. Какие же выводы можно сделать из этой истории? Их было, по крайней мере, два: не играть мизер, даже если ты в нем в тройне уверен, и не верить в справедливость любых экзаменов, любых оценок. Получаешь ты их или ставишь? Как сказался первый вывод на судьбе Романа Владимировича, неизвестно, а второй, несомненно, повлиял на то, что всего за полтора десятка лет (время очень малое по учительским меркам) он прошел путь от новичка-учителя до деловитого и распорядительного директора школы, претендующего на высокое положение в районе.